Недописан, мой милый граф, не расположена я сегодня, шутливо ответила Наташа, мельком бросив из под лобья на пана Казимира какой-то многозначительный, только им обоим понятный взгляд. Говорите лучше ваши стихи, я стану слушать стихи. Да это говорю вам хорошие, больные стихи. И должно быть, они сложились в точно такую же белую ночь. Хотите слушайте. Согласился он и помолчав с минуту, как бы припоминая строфы, начал задумчиво и тихо: Да, я люблю его, громадный, гордый град, но не за то, за что другие. Не здания его, не пышный блеск палат и не граниты вековые. Я в нём люблю о нет, скорбящую душой, я прозреваю в нём иное. его страдание под ледяной корой его страдание больное пусть почву шаткую он закавал в гранит и защитил её от моря и пусть сурово он в самом себе тоит в волнении радости и горя и пусть его река к стопам его несёт и роскоши и неги дани на них Отпечатлен тяжелый след забот, людского пота и страданий. Недурно равнодушно проподела сквозь зубы баронесса, следя за всеми движениями лица увлекающегося графа, и в то же время и из под вольда, и из под тяжка переметываясь взглядом с паном Казимиром. Недурно, с легкой досадой возразил ей Калмаж. Недурно! да разве это настоящее слово разве может быть только недурно то что далось слезами и больью и желчью эх баронесса да нет вы послушайте и он снова начал декламировать и его стихам отвечали равномерные взмахи весел с которых звонко летели серебристые брызги а лодка шла дошла себе далее вдоль по течению и приближалась уже к Николаевскому мосту. Бадлевский оглянулся назад и незаметно мигнул Наташе. Та слегка повернула руль и направила ход как раз под крайнюю арку моста, с которой впадает он в Благовещенскую улицу. А граф меж тем, ничего не замечая, досказывал своё любимое стихотворение: "И пусть горят светло огни его палат, пусть слышно в них веселья звуки, обман, один обман, они не заглушат безумно страшных стонов муки, страдания одни привык я подмечать. В окне с богатою гординой или в тёмном уголку везде его печать, страдание" уровень единый и в те часы, когда на город гор дымой ложится ночь без тьмы и теней, когда прозрачно все мелькает предо мной рой отвратительных видений, пусть ночь ясна как день, пусть тихо все вокруг, пусть все прозрачно и спокойно в покое том затих на время злой недуг И то прозрачность язвы гнойной. Вы икончили? Слегка, но очень грациозно зевнув, равнодушно спросил абронесса и при этом улыбнулась, чтобы немножко смазлить ему впечатление животы. Кончил, коротко ответил граф и не без маленькой досады швырнул в воду окурок потухшей сигары. Чьи это стихи? Аполлона Григорьево. В самом деле, это красиво, опять улыбнулась баронесса. А вы любите, граф, маленькие сильные ощущения? спросила она внезапно. Я люблю всякие, но предпочитаю большие, крупные. Ну, я вам сейчас доставлю маленькое, хотя на меня оно всегда действует э, с некоторой силой. Вы же, кстати, настроены сегодня так поэтически, а то, что я вам покажу, Это будет очень фантастично. Что же это такое? в свой очереди равнодушно спросил Каллаш. А вот сейчас увидите. Вы знаете, что в Петербурге есть подземные тоннели. В Петербурге? с недоверчивым удивлением переспросил Каллаш. Да, в Петербурге целые подземные каналы, наполненные водой, и по ним свободно могут ходить лодки. Я сама прогуливалась там несколько раз. Не правда ли, это пахнет чем-то новым, совсем не петербургским. Да, признаюсь, я, кроме пассажинного тоннеля, не подозревал здесь никаких. Улыбнулся заинтересованный Каллаш. Да где ж-то они? Покажите, пожалуйста. А вот в нескольких саженях сейчас подъедем. Шлюпка вступила под крайней, ближайшей к набережной мостовой пролёт, где было уже гораздо сумрачней, чем на реке, и тут-то налево в гранитной набережной разглядел Каллаш полукруглую арку, совершенно скрытую снаружи под мостовым спуском. Там в глубине под нею было темно и глухо. Вы не боитесь? с задержчивой вызывающей интонацией улыбнулась Наташа. Если прикажете, буду бояться, отшутился граф. Хотите проехаться с удовольствием? Только это ведь не безопасно. Там, говорят перевозчики, очень часто скрываются невские пираты. В таком случае мы выдержим с ними морское сражение. Это крайне интересно. Интересно? Мило кокетливо протянула баронесса. Да вы я вижу совсем не трус такие. Немножко нет. бань Казимир заворачивай в арку и шлюпка круто врезалась в воду канала это было устье тоннеля проходя под благовещенской улицей он начинается как раз против конногвардейского бульвара под тем углом крюкового канала обок с которым находятся известные пушкинские бани Другой подземный водяной путь берёт начало своё от этого же места и проходит под самый Коногвардейский бульвар, пересекая Сенатскую площадь и вливаясь, как говорят, в открытый канал внутри Адмиралтейства. Одна ветвь, довольно впрочем, узкая, отделяется от него под углом Адмиралтейского бульвара и идёт по ним параллельно фасаду здания Синода и Сената, вливаясь в Неву близ бывшего Исаакиевского моста. Трёх наших путников объяла совершенно тьма. На другом конце канала вдали чуть-чуть светлело, только в виде мутно-туманного пятна выходная арка на Крюков канал. Всё вокруг было тихо и глухо. Вода слегка плескалась в каменные бока подземного свода, и как-то особенно мелодически падало звонкими, сбегающими каплями с поднятых и не работающих весел, зато там над головою на поверхности земли, словно грохот, шум свирепой бури раздавался, словно колокотала там сильнейшая гроза. Еще За две, за три минуты на середине реки все было так тихо и покойно, а здесь едва ли успела шлюпка въехать под эти мрачные своды, как вдруг зарокотали глухие, но грозные непрерывные раскаты грома, так что казалось, будто самые своды тоннеля содрогаются от этих раскатов. Черт возьми, да это в самом деле недурно! воскликнул граф с видимым удовольствием. И встреча с пиратами хороша при такой обстановке. Только жаль, что низги не видно. Зажгите спичку. У вас есть с собой, предложила баронесса. Есть маленький запасец и ещё восковые добавок. Град да был огням, и подземелье озарилось слабым красноватым светом. Это был крытый полукруглым сводом канал, широкий настолько, что одна лодка свободно могла держаться посредине с распущенными вёслами. Чёрная беспросветная вода была тиха и чуть-чуть журчала около киля в носовой части, да слабо плескалась и била в каменные стенки. Над головой тянулся широкий свод, с которого, сахариста белыми сосульками, торчали к низу хрупкие сталактиты. Местами с этого свода па обрывались кирпичи вследствие беспрестанного сотрясения почвы колеблемой ездою экипажей и порой, когда гул громовых раскатов становился особенно резок, раздаваясь непосредственно над головою, вдруг откуда-нибудь обрывался кусок из звёздки или кирпича и шумно булькал в тихую чёрную воду. местами вдруг то справа, то слева попадались выложенные кирпичом подземные коридоры, вышиною почти в средний рост человека, но там было темно и мглисто. Так что видно было только, как уходят они куда-то в даль, и что там в них такое, разглядеть из-под этой мглы уже не было возможности. Это были сточные проводы, ночные бабочки, мохнатые бомбиксы, мотельки, длинноногие комарики и мелкая мозга кружились и вились вокруг наших путников, привлеченные внезапным светом восковой спички. Летучая мышь, откуда не возьмись, тревожно черкнула крылом своим в воздухе мимо трёх голов и пропала где-то там на задде в тёмном пространстве, освещая себе таким образом подземный путь, шлюпка дошла почти до половины тоннеля. Одна из спичек догорела до конца. Каллыш выбросил её в воду и стал вынимать из коробочки новую. В это самое мгновение он почувствовал, как что-то сильно треснуло его по голове, и едва успел вскрикнуть, раздался новый удар, поваливший его без чувств на днище лодки. Пан Казимир с необыкновенной быстротой и ловкостью хватил его два раза вислом по темени, где деньги расстегивая его, вынимая живее бумаги, а не в кармане, в взволнованном шепотом приказывал он баронессе. И та не заставила повторить себе приказание. Мигом рванув с застежек легкое пальто графа, запустила она руку в боковой карман его сюртука и проворно вытащила оттуда полновесную пачку. Здесь нашла уже. В минуту последовал ее ответный клик. Теперь за борт его. Перетянись левее, а то лодка неравно опрокинется. И Казимир Бадлевский перевесил за борт сначала голову и туловище графа, а потом его ноги и тела в то же мгновение грузно и глухо бухнулось в воду. Все это было совершено в непроницаемой тьме подземного канала. Теперь на весло и живее вон отсюда. И лодка быстро стала удаляться от места преступления. Холод воды вмикахватил все члены графа. и заставил его очнуться инстинктивно из чувства самосохранения взмахнул он по воде руками и поплыл впереди был слышен плеск удалявшихся вёсел он попытался крикнуть но слабый голос глухо ударился в подземные своды и замер одно только эхо отдавало его в другом конце тоннеля какими-то неясно диким отзвукам Не понимая, что с ним случилось, он продолжал призывать к себе на помощь и, что есть силы, работал руками и ногами, стараясь доплыть до лодки, но плеск вёсел слышался всё тише и тише, а платье Каллаша меж тем всё больше и больше напитывалось водой. Он чувствовал, как с каждым мгновением увеличивается на нём тяжесть одежды, как эта тяжесть начинает тянуть его ко дну. И как что ни взмах, то больше слабеют физические силы. По лицу его текло что-то тёплое и липкое, голова трещала от боли, из раскроенной раны струилась кровь. Он попытался крикнуть ещё один последний раз голосом предсмертной отчаянной мольбы. Никто не слыхал его под землёю. Шум весела уже затих, шлюпка благополучно выбралась из канала. Каллаш остался один. А над головой его меж тем гремели гулкие громовые раскаты. Там кипела своя обычная жизнь, над ним проезжали люди, и никто из них не ведал, что в двух-трёх сожжениях под землёю, в этом самом месте человек борется с мучительной, страшной смертью. Инстинктивно старался он держаться краю канала, ближе к стене, и вот наконец почувствовал её рукою, с величайшим трудом стал нащупывать, нельзя ли за что ухватиться. Вдруг, о радость, под ладонь попался Узенький выступ кирпича, кое-как зацепившись за него пальцами, Каллаш напрягал свои последние силы, чтобы удержаться несколько времени в таком положении. Ему необходим был хотя самый короткий отдых, а платье с каждой секундой всё более бухнет от воды и тянет ко дну. Что тут делать? Чем дольше станешь держаться на пальцах за выступ камня, Чем больше затяжелеет одежда, эту тяжесть особенно чувствовали ноги. Вода, заливавшаяся в сапоги, словно свинцовыми гирями пригнетала их к низу. Оставаться в таком положении невозможно ни одной секунды долее. Судорога сводит напряжённые пальцы. Надо собрать последнюю энергию, последние силы, и во что бы то ни стало доплыть до первого бокового коридора. Там, авось, можно будет встать на ноги. И он поплыл с новой решимостью, стараясь время от времени нащупывать стену, не попадётся ли там под руку угол сточного провода.